притащили Маугли в холодные берлоги уже к вечеру. И вместо того, чтобы лечь спать, как сделал бы Маугли после долгого пути, они схватились за руки и начали плясать и распевать свои глупые песни. Маугли кивал головой, моргал глазами, и голова у него кружилась от шума. Бешеный шакал, должно быть, перекусал их всех. Неужели они никогда не спят? Вот сейчас это облако закроет луну. Если оно большое, я бы успела убежать в темноте. Ой, но ну я устал. За этим самым облаком Следили два верных друга В полузасыпанном рву под городской стеной Когда это облако закроет луну Я выйду на террасу Добрые охоты И Каа скользнул к западной стене Облако закрыло луну и Маугли услышал легкие шаги Багиры на террасе. Черная пантера взбежала по склону почти без шума. Обезьяны заметили ее. Она тут одна! меня! Глубоко обезьян, кусаясь, царапаясь, дергая и терзая Багиру, сомкнулся на дне. Впервые со дня своего рождения Багира дралась не на жизнь, а на смерть. Багира, водоемы! Беги к водоему! Прыкайся в воду! Багира услышала Маугли, и этот крик придал ей силы. Она дралась отчаянно, шаг за шагом прокладывая себе дорогу к водоему. И вот у подножья разрушенной стены Раздался боевой клич. Я здесь! Я пришел! <сёк> Медведь пыхтяв забрался на террасу и тут же исчез под волной обезьян. А Каа только что перевалился через западную стену. Он двигался быстро напрямик, горя жаждой убийства. Вся сила удава в тяжком ударе головой. Так бьет таран или молот. Первый удар, направленный прямо в гущу обезьян, окружавших Балу, был нанесен молча, а второго удара не понадобилось. Обезьяны бросились на стены и на крыши домов, а Балу глубоко вздохнул от облегчения. Ох, еще немного, и меня бы ощипали, как курицу!» Обезьяны перестали кричать, В городе стало тихо. И Маугли услышал, как Багира отряхивает мокрые бока, выйдя из водоема. Балу, ты ранен? Не знаю, как это они не разорвали меня над сотней маленьких медведей. Ой, как больно. Мы тебе обязаны жизнью. Мы с Багирой. Это... Пустяки, а где же человечек? И тут Маугли подбежал к друзьям И бросился на землю между Багира и Балу Обняв обоих за шею Ой, как жестоко они вас потрепали Братья мои, вы все в крови Ой, Это пустяки, это все пустяки Если ты жив и здоров. он лучший из лягушат. Так это и есть человечек. Кожа у него очень гладкая. И он похож на бандурлоков. Смотри, человечек, чтоб я не принял тебя за везьян. Как-нибудь в сумерках. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Сегодня ты возвратил мне жизнь. Моя добыча будет твоей добычей, когда ты проголодаешься. О-о-о Хорошо сказано.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 и ряды дрожащих обезьян, которые жались по стенам и башням, походили на рванную, колеблющуюся бахрому. И тут Каа выполз на середину террасы, сомкнул пасть, звучно щелкнув челюстями, и все обезьяны устремили глаза на него. Бандерло! Можете вы шевельнуть рукой или ногой без моего приказа? Не можем, Хорошо, подойдите на один шаг ближе ко мне. Ряды обезьян беспомощно качнулись вперед. Ближе. Маугли положил руки на плечи Багира и Балу, и все трое выскользнули в пролом стены и ушли в джунгли. Так закончилась великая битва с бандерлогами. С тех пор прошло несколько лет. За это время Маугли из маленького лягушонка превратился в сильного и ловкого мальчишку. Он лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, как бегал. И, как всякий житель джунглей, был всегда на чеку, ведь на каждом шагу его подстерегали опасности. Но самой главной опасностью был хромоногий Шерхан, громадный полосатый тигр. «Маленький брат, не забывай, что Шерхан твой враг» «Ну и что из этого? Шерхан — это всего-навсего длинный хвост да громкий голос» «Будь же благоразумен! Сердце говорит мне, что если Акела промахнется на следующей охоте, волки перестанут слушать его и тебя Они соберут на скале совета народ джунглей» И тогда, тогда я знаю, что делать Ступай скорее вниз, в долину, в хижину людей И достань у них красный цветок Красным цветком Багира называла огонь Потому что ни один зверь в джунглях Не назовет огонь его настоящим именем Все звери смертельно боятся огня И придумывают сотни имен Лишь бы не называть его прямо Красный цветок Он растет перед хижинами людей в сумерки Я его достану Вот это говорит человечий детеныш Я иду И Маугли умчался прочь Он бежал со всех ног и сердце в нем горело Скоро начались засеянные поля, где жили люди А вот и хижина Прижавшись лицом к окну, он стал смотреть на огонь в очаге. Он видел, как жена пахаря вставала ночью и подкладывала в огонь ветки и куски коры. А когда наступило утро и над землей пополз холодный белый туман, он увидел, как ребенок взял оплетенный горшок, выложенный изнутри глиной, наполнил его углями и, накрыв одеялом, пошел кормить скотину в хлеву. «Только и всего! Если даже детеныш это умеет, то бояться нечего!» И он повернул за угол, навстречу мальчику, выхватил горшок у него из рук и скрылся в тумане.